ставший своего рода национальным мифом. Франсуа Доминик Туссен Лувертюрх (1743-1803 годы) глава освободительной борьбы гаитянского населения против английских интервентов и французских колонизаторов. Впоследствии арестован и вывезен во Францию, где умер в тюрьме. Крест и змея ритуальные символы христианства и язычества. Папалоа. Жрец негритянского культа Нагаити. Кандомбе, в Бразилии, кандомбле, экстатическая ритуальная пляска южноамериканских негров. Место. Миссисипи, мать вод. Самая длинная река в мире была достойным поприщем для этого несравненного подлеца. Лазару Самурелли. Открыл ее Альварес де Пинеда, и первым ее исследователем был капитан Эрнандо де Сото, конкистадор, который завоевал Перу и искрашивал месяцы тюремной жизни Инки Атауальпе, обучая его игре в шахматы. Когда капитан умер, его могилой стали воды этой реки. Миссисипи, широкогрудая, бесконечно длинные и смуглая, сестра рек Парана, Уругвай, Амазонка и Ориноко. Воды этой реки имеют цвет кожи мулата, более 400 миллионов тонн ила, принесенного ими, ежегодно загрязняют Мексиканский залив. Такое количество почтенных древних нечистот привело к образованию дельты, где гигантские болотные кипарисы растут на отбросах непрестанно размываемого континента, а топкие лабиринты, усеянные дохлой рыбой и заросшие тростником, все расширяют границы и мирную тишину зловонной своей империи. В севернее, на широтах Арканзаса и Огайо, также простираются неизменности. Живет там желтолицее племя изможденных бедняк, болеющих лихорадкой, С жадностью, глядящих на камни и железо, потому что у них нет ничего, кроме песка, до да древесины, до да мутной воды. Альварес де Пинеда, испанский мореплаватель, в 1519 году прошел вдоль северного и северо-западного побережья Мексиканского залива. Эрнандо де Сотто, 1500-1542 годы, испанский завоеватель. Атауальпа Около 1500-1533 годов последний правитель империи инков, казнённый испанцами. Люди В начале XIX века нас интересует именно это время. Обширные хлопковые плантации на берегах Миссисипи обрабатывали негры, трудившиеся от зари до зари. Спали они в бревенчатых хижинах на земляном полу. Все родственные связи, кроме отношения мать-дитя, были чисто условными и туманными. Имена были, но многие обходились без фамилий. Читать негры не умели. Мягким фальцетом они напевали свои песни, удлиняя английские гласные. Работали рядами, согнувшись под над надсмотрщика. Порой убегали, тогда бородатые мужчины вскакивали на красивых лошадей, а сильные охотничьи собаки шли по следу. К основе, состоявшей из животной надежды и африканских страхов, они прибавили слова Писания. Их верой стала вера в Христа. Взволнованных хором они пели «Go down, Moses, сойди, Моисей». В Миссисипи они видели некое подобие мутной реки Йордан. Владельцами этой труженицы земли и этих негров-рабов были праздные, жадные, длинноволосые господа, обитавшие в больших домах, глядевшихся в реку, с непременным псевдогреческим портиком из белой сосны. Хороший раб стоил тысячу долларов и тянул недолго. Некоторые были настолько неблагодарны, что вскоре заболевали и умирали. Следовало выжимать из этих ненадежных типов максимум прибыли.